Глава двенадцатая. Герман. Мама делает вид, что не слышит Полю. Мне кажется, я сам задыхаюсь от той боли, что сейчас испытывает Полина. Она закрывает ладонями глаза и опускается обратно на край дивана. Безмолвные рыдания рвут мне душу. Я оказываюсь возле нее. Присаживаюсь на корточке и отвожу ладони. Заглядываю в глаза, а там... Не могу понять. Полина словно смотрит сквозь меня. Хрустальный взгляд. Наверное, из-за слез. Никогда не всматривалась в глаза плачущих женщин. Не хочу видеть пустоту в ее взгляде. Я словно там не отражаюсь. Полина. Зову ее, а она опускает веки. Не пойму, что происходит, но меня это очень сильно тревожит. Злюсь на маму, что она проигнорировала просьбу Полины. Тебе плохо? Я хочу к Маше, схлипывает она громко, но тут же сжимается, словно сделала что-то плохое. Плевать на всех, пусть видят, и Наташа, и мама. Сажусь с Полей рядом, принимаюсь утирать большими пальцами слезы с ее щек, шептать какую-то успокаивающую ерунду. Сейчас мы ее заберем и поедем домой. Прекращай реветь. Выходит грубо. Я не знаю, как ее утешить, и мне от этого хреново. «Твоя мама ненавидит меня?» «Наташа, мама не умеет ненавидеть. Она просто тебя еще не знает», — произнес брат. Андрей все это время стоял рядом, наблюдал. У них с Таней тоже была непростая история, но они справились. Теперь он само спокойствие и рассудительность. О моем романе с Полей он знал. Не осуждал, наоборот, поддерживал. Видел, что с Наташей мы опустились на самое дно, и оттуда не подняться. Оба могли утонуть. «Все образуется, Полина. Вы так не расстраивайтесь». Ей приятна его поддержка. Она открывает глаза и даже улыбается. «Я схожу за Машей, и мы поедем домой. Я помню, что в кухне меня ждет расстроенная Наташа, но сейчас не вижу смысла с ней разговаривать, не услышит. Произойдет очередной скандал». Но избегать просто так я не собираюсь. Заглядываю в кухню. Там Таня и жена. Вместо успокоительного супруга пьет вино. Судя по тому, как мало содержимого осталось в бутылке, Наташа уже порядком пьяна. Кого-то такой дозы алкоголя не взять, но жена на вечных диетах, где слово «еда табу». «Наташа, посмотри на меня», — строго произношу. «Отвали». Отмахивается она рукой: Когда-то я эту женщину любил, или думал, что люблю. Теперь смотрю на нее и не понимаю, что меня когда-то привлекло. Красивых женщин много, я никогда не испытывал дефицита в партнершах. Скорее всего, Наташа сумела создать иллюзию, что с ней мы будем счастливы. В моей голове сложилась картина идеальной семьи, на которой с каждым прожитым вместе днем образовывались трещины. Герман, «Извини, я не смогла ее остановить», — тихо произносит Таня, проходя мимо меня. «Михаил отвезет тебя домой. Завтра с утра, чтобы была дома». Наташа встает ближе к обеду, но чтобы не выяснять отношения и продолжать тянуть с разводом, может исчезнуть, сославшись на какие-то съемки. Фыркнув, Наталья отворачивается. «Постояв немного, я оставляю ее одну. Сейчас с ней бесполезно разговаривать». Маша была в детской. Мама качала ее на руках. «За дочкой пришел? Может, останешься сегодня у нас? Маше уже спать нужно». Разговаривает мама спокойно, будто в гостиной ничего не произошло. «Мам, ты была не права. Зря обидела Полину». Я никого не обижала. Но и улыбаться ей не обязана. Бросила дочь... «Она была в больнице и не знала о том, что мать продает мне Машу», — перебил я родительницу. «И ты ей веришь?» Я чувствую в ее вопросе осуждение. «Да». На самом деле сомнения были, но с ними я предпочитаю разбираться без посторонних. Мама не была посторонней, но даже с ней и братом я не желал делиться своими тревогами. «В Наташе ты тоже не сомневался, а теперь она пытается выкачать из тебя побольше денег». Без злости, констатируя факт, произносит мама и передает мне малышку. Хотелось бы, чтобы в этот раз я ошиблась. Не стал переубеждать маму. Со временем она изменит свое мнение о Полине. Забрав сумку с вещами дочери, я обнял маму и направился к выходу. Вышел в гостиную. Полина бросилась к нам. Несколько раз ударилась о края мебели, словно не замечала препятствий в виде кресел и журнального стола. «Дай мне ее». Поля забрала дочь. «Опять рыдает», — подумала я, наблюдая за тем, как она радуется, обнимает, целует дочь, при этом поливает ее слезами. «Моя девочка, моя малышка, мама по тебе очень соскучилась». Дочка узнала голос, притихла, смотрит на маму. Смешная такая, будто змейка высовывает изо рта края язычка, словно сказать что-то хочет, но не может. «Мы поедем». Попрощался с братом моего его супругой. «Всего доброго. Полина, идем». Она бережно держала на руках Машу, но постоянно что-то стукалось или спотыкалось. «Все хорошо?» Вновь меня что-то насторожило. «Да». Я помог сесть им в машину, но прежде чем уехать, хотел еще кое с кем переговорить. Подошел к Михаилу. Не ожидал, что он такое трепло. «Герман Андреевич». Машину закроешь в гараже. Ключи вернешь мне. произнёс, не здороваясь. Я увольняю тебя. Если Наташа захочет оставить тебя, пусть покупает автомобиль и платит тебе зарплату. Герман Андреевич. Я не стал слушать оправдания или извинения. Это ничего не изменит. Всю дорогу я наблюдал за полей. Она от дочки глаз не отводила. Бережно прижимала ее к себе. Гладила ее щечки, целовала. Не могла она продать ребенка. Сейчас я в этом окончательно убедился. Я рассчитывала, что у нас с Полиной будет страстная ночь, но Маша внесла коррективы в мои планы. Наверное, так обрадовалась маме, что решила вообще не спать. Мы ее укачивали по очереди, но стоило положить ее в кроватку, она просыпалась через несколько минут и начинала плакать. Я сдался, а Полина будто и не устала. Вскакивала и неслась к дочери. Разбудил меня звонок мобильного. Забыл вчера отключить звук. Поля с Машей спали рядом со мной. Я этого не знал, так крепко уснул. Маша, наверное, боялась, что мама вновь исчезнет, вот и буянила всю ночь. А теперь сладко дрыхнет возле Полины. Интересно, во сколько они уснули? «Доброе утро», — сонно произнес в трубку телефона. «Ты что так рано?» «Привет. Уже почти девять, Герман». Я растер заспанное лицо. «Я по делу. Тут тебя ищут. Мне охрана позвонила». «Кто?» Окончательно проснулся. «Мать Полины. Хочешь, я отдам распоряжение, ее попросят больше не приближаться к нашей семье», предложил брат.